С другой стороны, неизвестный государственный защитник едва ли будет лучше. В конце концов, она открыла рот и выдавила из себя одно единственное слово. «Джанине». «Отлично, спасибо. Тогда у меня будет к вам вопрос. Вы имеете право не говорить ни слова, пока не прибудет ваш адвокат, но мой вопрос, насколько я понимаю, никак не затрагивает ваших личных интересов. Полиция ищет 37-летнего гражданина Германии Рональда Нидермана, который объявлен в розыск за убийство полицейского. Лизбет повела бровью». Это стало для нее новостью. Она не имела никакого представления о произошедшем после того, как она всадила топор в голову Золоченко. Гетеборгская полиция заинтересована в том, чтобы поймать его как можно скорее. Моя коллега из Стокгольма хочет к тому же допросить его в связи с тремя убийствами, в которых, которых раньше подозревали вас. То есть мы просим вас о помощи. Отсюда наш вопрос. Имеете ли вы какое-либо представление? Можете ли вы хоть как-то помочь нам установить его местонахождение? Лизбет с подозрением переводила взгляд с ирландера на Мудика обратно. «Они не знают, что он мой брат». Потом она задумалась над тем, хочется ли ей, чтобы Нидерман оказался за решеткой. Больше всего она хотела бы отправить его в яму в Гроссберге и закопать. Под конец она пожала плечами, чего ей делать не следовало, поскольку левое плечо незамедлительно пронзило острая боль. «Что сегодня за день?» — спросила она. «Понедельник». Она задумалась. Я впервые услышала имя Рональда Нидермана в четверг на прошлой неделе. Я выследила его в Гроссберге. Не имею никакого представления о том, где он находится или куда может бежать. Могу предположить, что он постарается побыстрее оказаться в безопасном месте где-нибудь за границей. Почему вы думаете, что он намерен бежать за границу? Лизбет немного подумала. Потому что пока Нидерман рыл мне могилу, Золоченко сказал, что он привлек к себе слишком много внимания и что уже решено отправить Нидерман на некоторое время за границу. Так много Лизбет Саландер не говорила полицейскому с тех пор, как ей было 12 лет. «Золоченко, он ведь ваш отец?» До этого они, стало быть, докопались. Вероятно, тут не обошлось без черта вокали Блунквиста. Тогда должен довести до вашего сведения, что ваш отец подал в полицию заявление и обвиняет вас в попытке его убить. В настоящий момент прокурор решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Зато на сегодня уже известно, что вы находитесь под арестом за причинение тяжкого вреда здоровью. Вы ударили Золоченко топором по голове. Лизбет ничего не сказала, все довольно долго молчали. Потом Соня Мудик наклонилась вперед и тихо произнесла. «Я только хочу сказать, что мы в полиции не слишком верим версии Золоченко. Поговорите серьезно со своим адвокатом, а мы можем вернуться к этому позже». Эрландер кивнул, и полицейские встали. «Спасибо за помощь насчет Нидермана», — сказал Эрландер. Лизбет удивила, что представители закона вели себя корректно и почти дружелюбно. Реплика Сони Мудик особенно ее заинтересовала. Тут явно присутствует какая-то задняя мысль», — отметила она. Понедельник, 11 апреля, вторник, 12 апреля. Без четверти шесть в понедельник вечером Микайль Блумкес закрыл ноутбук и встал из-за кухонного стола. Надев куртку, он дошел пешком до своего дома на Бельмансгатан, до офиса Милтон Секьюрити, располагавшегося возле шлюза. Поднялся на лифте на третий этаж, его сразу провели в комнату для совещаний. Он прошел ровно в шесть и оказался последним. «Здравствуйте, драган сказал он, пожимая Арманскому руку. «Спасибо, что согласились устроить у себя эту неформальную встречу». Микалик гляделся по сторонам. Помимо него и Драгона Арманского, в комнате собрались Аника Джанини, Хольгер Пальмгрен и мален Эриксон. Со стороны Милтон Mil Секьюрити во встрече участвовала еще сони Боман, который по поручению Арманского с первого дня включился в расследование дела Саландр. Для Хольгера Пальмгрена это был первый за два с лишним года выход в люди. Его врач, доктор Сиварнандан, Не пришел в восторг от мысли, что придется выпустить Пальмгрена из реабилитационного пансионата Верста, но тот настоял на своем. Ему обеспечили такси за счет города, его сопровождала в этой поездке личный тренер Юхана Каролина Оскарсон, 39 лет. Зарплату ей выплачивал фонд, таинственным образом созданный для того, чтобы обеспечить Пальмгрену наилучшие условия для лечения и восстановления после инсульта. Теперь Каролина Оскарсон ожидала пациента за кофейным столиком в соседней комнате, читая взятую с собой книгу. Микаэль закрыл дверь. Для тех, кто не знает, это мален Эриксон, новый главный редактор «Миллениума». Я попросил ее участвовать в нашей встрече, поскольку то, что будет обсуждаться, отразится на ее работе. «Хорошо», — сказал Арманский, «все в сборе, я весь внимание внимании». встал около доски Арманского и взял маркер. Потом огляделся по сторонам. «Это, пожалуй, самое идиотское предприятие из всех, в которых мне доводилось участвовать», — сказал он. «Когда все закончится, я создам общественную организацию назову ее рыцари дурацкого стола». Ее задача будет ежегодно устраивать ужин, на котором мы станем ругать Лисбет Саландер. все будете ее членами». Микаэль сделал паузу, а потом продолжал, одновременно выписывая столбцы на доске. «Реальная ситуация такова». Он говорил чуть более 30 минут, и последующая дискуссия продолжалась еще почти три часа. Когда формально собрание закончилось, Эверт Гульберг уселся рядом с Фредериком Клинтоном. Они негромко побеседовали несколько минут, а потом Гульберг встал, и старые товарищи по оружию пожали друг другу руки. Взяв такси, Гульберг поехал обратно в гостиницу, забрал вещи, расплатился и вечерним поездом отправился в Гетеборг. Он ехал первым классом и занимал отдельное купе. Когда центр Стокгольма остался позади, Гульберг достал шариковую ручку и блокнот с бумагой для писем, немного подумал и начал писать. Заполнив примерно половину листка, он передумал и вырвал его из блокнота. Создание или экспертиза фальшивых документов его служебной задачи никогда не входили, однако в данном случае дело облегчалось тем, что фальшивые письма он писал от своего собственного имени, и в них лишь не содержалось ни слова правды. К тому моменту, когда поезд проезжал нью Гульберг забраковал еще множество набросков, однако постепенно нужные тексты стали вырисовываться. К моменту прибытия в Гетеберг у него имелось 12 писем, которые его вполне удовлетворяли, причем он тщательно проследил за тем, чтобы на бумаге остались отчетливые отпечатки его пальцев. На центральном вокзале Гетебурга ему удалось найти Ксеркс и снять с писем копий Затем он купил конверты и марки и опустил документы в ящик, почту из которого забирали в 21.00. Взяв такси, Гульберг отправился в гостиницу Сити-Отель на Лоренцбергс-Гатан, ту же самую, где несколькими днями раньше ночевал Микаэль Блумквист. Клинтон заранее забронил ему номер, и Гульберг, сразу поднявшись туда, присел на кровать. Он смертельно устал и к тому же вспомнил, что за весь день съел только два куска хлеба. Но есть ему по-прежнему не хотелось. Он разделся, вытянулся в постели и почти сразу заснул. Лизбет Саландер проснулась как от толчка, ее потревожил какой-то звук. Дверь в палату открывалась, и ей сразу стало ясно, что это не кто-нибудь из ночных сестер. Чуть приподняв веки, она увидела в наверном проеме силуэт человека на костылях. Золоченко стоял неподвижно, рассматривая ее в проникавшем из коридора свете. Не шевелясь, Лизбет скосила глаза так, что и стали видны часы. Они показывали 0310. Она перевела взгляд на несколько миллиметров и увидела стоявший на краю прикроватной тумбочки стакан с водой. Присмотревшись к стакану, она прикинула расстояние. До него можно было дотянуться, не перемещая туловище. Потребуется всего доля секунды, чтобы протянуть руку резким движением, отбить верхушку стакана о жесткий край прикроватной тумбочки. Если Золоченко склонится над ней, можно будет за полсекунды всадить острие ему в горло. Лизбет просчитала другие варианты, но пришла к выводу, что это единственное доступное ей оружие. Она расслабилась и стала ждать. Золоченко неподвижно простоял в дверях две минуты. Потом он осторожно закрыл дверь, и Лизбет услышала слабое поскрипывание костылей. Он удалялся от ее палаты. Выждав пять минут, она поднялась на локти, дотянулась до стакана и сделала большой глоток. Спустив ноги с кровати, она отсоединила электроды от руки и грудной клетки. Потом встала и покачнулась. Прошла примерно минута, прежде чем она почувствовала, что тело ей повинуется. Тогда она добрела до двери... Прислонилась к стене, и перевела дух. Её прошиб холодный пот. Затем охватила холодная злость. Проклятый Золоченко, с ним пора кончать. Нужно найти какое-то оружие. В следующее мгновение из коридора донёсся поспешный стук каблуков. Дьявол, электроды. Господи, зачем же вы встали, воскликнула ночная сестра? Мне надо было в туалет, тяжело дыша ответила Лизбет Саландер. Немедленно ложитесь. Сестра схватила Лизбет за руку и помогла ей дойти до кровати, потом принесла судно. Если вам надо в туалет, вы должны звонить нам. «Именно для этого предназначена вон та кнопка», — сказала сестра. Лизбет не ответила. Все ее силы были сосредоточены на том, чтобы выдавить из себя несколько капель. Во вторник Микаэль Блумквист проснулся в половине одиннадцатого, принял душ, поставил кофе и уселся за компьютер. Накануне вечером после встречи в милтон security он пошел прямо домой, проработал до пяти часов утра. Он, наконец, почувствовал, что материал начинает обретать форму. Биография Золоченко по-прежнему казалась расплывчатой. Микаэль мог строить ее только на основе той информации, которую ему удалось выдавить из Бьорка, и на деталях, которые сумел добавить Хольгер Пальмгрен. Материал Ализабет Саландр был в общих чертах готов. В своем очерке Микаэль шаг за шагом объяснял, как за нее взялась группа приверженцев холодной войны из ГПУ, БЕС, и заперла в детскую психиатрическую больницу во имя сохранения тайны Золоченко. Этим текстом Микаэль был доволен. У него получился превосходный материал, который наделает много шума, и к тому же создаст проблемы для верхних эшелонов государственной бюрократии. Микаэль закурил сигарету и задумался. Он видел две большие лакуны, которые было необходимо заполнить. В одном случае задача представлялась вполне посильной. Ему надо взяться за петра Телеборьяна, и при этой мысли у него просто чесались руки. Когда он разберется с Телеборьяном, знаменитый детский психиатр станет одним из самых презираемых людей Швеции. Это первое. Вторая проблема была значительно более сложной. Заговор против Лизбет Саландер. Микайлик крестил его участников клубом «Золоченко», был организован силами службы государственной безопасности. Он знал лишь одно имя – Гунар Бьорк. Но Гунар Бьорк никак не мог устроить все это в одиночку, должна была существовать некая группа, что-то вроде отдела, с начальниками, ответственными лицами и бюджетом. Проблема заключалась в том, что Микайль совершенно не понимал, как следует действовать, чтобы вычислить этих людей. Он даже не знал, с чего начать. О структуре СЭПа у него имелось лишь самое общее представление понедельник Микаэль уже приступил к сбору материала, послав Хенри Кортеса в несколько бугинистических магазинов с заданием покупать все книги, хоть как-то связанные с деятельностью Службы государственной безопасности. Около четырех часов дня Кортес принес ему домой шесть изданий, и Микаэль принялся рассматривать выросшую на столе стопку. Шпионаж в Швеции Микаэля Русквиста, Темпус, 1988 год. Начальник СЭПа в 1962-70-х годах, Пэра Гуннера Бинге. «Тайные силы» Яна отосона и Ларса Магнусона, «Тиден», 91-й год. «Борьба за власть» на Цепо, Эрика Магнусона, «Корона», 89-й год. «Задание» Карла Линдбума, 90-й год. А также, немного неожиданно, «Агент на месте» Томаса Уайтсайда, «Баллантайн», 1966-й год, где говорилось о деле Венерстрёма. В смысле о деле шпиона 60-х годов, а не о его собственном деле Венерстрёма начала 21-го века. Большую часть ночи на вторник Микаэль провел за чтением или, по крайней мере, просматриванием добытых Хенри Кортесом книг. Закончив читать, он сделал несколько наблюдений. Во-первых, похоже, что большинство имевшихся книг о службе безопасности вышло в конце 80-х годов. Поиск по интернету показал, что никакой более свежей литературы по данной теме не имеется. Во-вторых, складывалось впечатление, что отсутствует сколько-нибудь толковый обзор деятельности шведской тайной полиции за все годы ее существования. Если вдуматься, оно и понятно – Ведь многие дела засекречены, и писать о них трудно. Но, похоже, критическим анализом за работой СЭПа не занимался ни один институт, никто из исследователей или представителей СМИ. Микари отметил еще одну странность. Ни в одной из книг, найденных Хенри Кортесом, не имелось списка литературы. построчные сноски отсылались лишь к статьям, вечерних газетах или частным интервью, данным кем-нибудь из вышедших на пенсию сотрудников СЭПа. Книга «Тайные силы» была замечательной, но описывала только период во Второй мировой войне. И во время неё. Мемуары Винги показались Микаэлю чистой пропагандой, которую в порядке самооправдания ввел подвергшийся жестокой критике и уволенный начальник СЭПу. В агенте на месте прямо в первой главе содержалось столько странных мыслей о Швеции, что Микаэль решительно отправил книгу в корзину для бумаг. Искреннее стремление описать работу службы государственной безопасности наблюдалось только в двух изданиях – «Борьбе за власть на СЭПу» и «В шпионаже в Швеции». Там присутствовали даты, имена и документы. Особенно заслуживающей внимания Микаэлю показалась книга Эрика Магнуссона – Она хоть и не предлагала ответов на его неотложные вопросы, но давала хорошее представление о том, как выглядела и чем занималась организация в прошедшие десятилетия Главным сюрпризом стала, однако, книга «Карла Линдебума. Задание», где описывались проблемы, с которыми столкнулся бывший посол в Париже, когда по поручению правительства проверял деятельность Цепа после убийства Пальмы и дела Эбби Карлсона. Микалью раньше не доводилось читать произведения Карла Линдебума, его поразила меткость наблюдений, изложенных ироничным языком. Книга Карла Линдбума тоже не приблизила Микаэля к ответам на его вопросы. Но он хотя бы начал потихоньку представлять себе, с чем ему предстоит бороться. Немного поразмыслив, он открыл мобильный телефон и позвонил Хенри Кортесу. — Привет, Хенри. Спасибо за то, что ты вчера для меня побегал. — Хм? Чего ты хочешь? — Чтобы ты еще немного побегал. — Микки, мне надо заниматься работой, я ведь теперь ответственный секретарь редакции. — Отличный карьерный рост. Что тебе надо? За годы существования СЭПа проводился ряд официальных проверок их работы. Одну из них... Проверл Карл Линдбум. Должны существовать многочисленные материалы таких проверок. Ага. Принеси мне все, что сможешь найти в Рексдаге. Бюджеты, отчеты государственных комиссий, запросы и тому подобное. Закажи годовые отчеты СЭПу за несколько лет, за сколько удастся. Ес, масса. Отлично. И Хенри, да. До завтра мне это не потребуется. Лизбет Саландер посвятила день размышлениям о Золоченко. Она знала, что он находится через две палаты от нее, по ночам разгуливает по коридору и сегодня подходил к ее палате в 3.10 утра. Она выследила его в Гроссберге с намерением убить, но ничего не вышло. Золоченко остался жив и теперь находится менее чем в 10 метрах от нее. А она угодила в дерьмо, масштабы которого пока тол толком не могла оценить, но предполагала, что если ей не хочется снова оказаться в каком-нибудь дурдоме под охраной петра Телеборьяна, то надо бежать, и незаметно перебраться за границу. Проблема же заключалась в том, что у нее едва хватало сил сесть в постели. Правда, она замечала улучшения, голова продолжала болеть, но приступами, а не непрерывно. Боль в плече затаилась где-то внутри и давала о себе знать, только когда Лизбет пыталась пошевелиться. За дверью послышались шаги, потом сестра открыла дверь и впустила женщину в черных брюках, белой блузке и темном жакете. Женщина была симпатичной, худенькой, с темными волосами короткой мальчишеской стрижкой. Она излучала откровенную уверенность в себе, в руке держала черный портфель. Лизбет сразу заметила, что у женщины такие же глаза, как у Микаэля Блунквиста. «Здравствуй, Лизбет. Меня зовут Аника Джанини», — сказала посидительница. «Можно мне войти?» Лизбет смотрела на нее с полным безразличием. Ей вдруг совершенно расхотелось встречаться с сестрой Микаэля Блунквиста, и она пожалела, что согласилась на предложение нанять ее адвокатом. Выглядела Лизбет Саландр просто ужасно. Голова была сплошь обмотана бинтами, вокруг глаз... Расплылись огромные сиреневые синяки, а белки глаз пестрели кровоподтеками. «Прежде чем мы начнем что-либо обсуждать, мне необходимо знать, действительно ли ты хочешь, чтобы я была твоим адвокатом», — заговорила женщина. «Обычно я принимаю участие только в гражданских делах, где представляю интересы подвергшихся изнасилованию или избиению. Я не являюсь адвокатом по уголовным делам, зато я во всех деталях изучила твой случай и очень хочу представлять твои интересы, если получу такую возможность». «Должна также сказать, что Микаэль Блумпость – мой брат. Думаю, тебе это уже известно, что они с драгоном Арманским будут оплачивать мою работу». Она немного подождала, но поскольку никакой реакции со стороны клиентки не последовало, продолжила. «Если ты согласна, я буду на тебя работать. Подчеркиваю, не на брата или на Арманского. В уголовного дела мне будет также помогать твой бывший опекун Хольгер Пальмгрен. Он молодчина даже выкарабкался из больничной койки ради того, чтобы тебе помочь». «Пальмгрен?» Переспросила Лизбет Саландер: "Да. Ты с ним встречалась? Да. Он будет моим консультантом. Как он себя чувствует?" "Он в ярости, но как ни странно, не похоже, чтобы он за тебя волновался". Лизбет улыбнулась кривой улыбкой впервые после того, как попала в Сальграндскую больницу. "Как ты себя чувствуешь?" спросила Аника Джанини. "Как мешок с дерьмом", ответила Лизбет Саландер. "О'кей. Ты хочешь, чтобы я была твоим адвокатом? Арманский с Микаэлем оплатят мою работу и нет. Что ты имеешь в виду? Платить буду я сама". «Я не возьму ни гроша от Арманского и Кали Блунквиста. Правда, я смогу заплатить тебе, только когда получу доступ к интернету». «Понятно. Когда дойдет до дела, мы этот вопрос решим. Да и основную часть моего гонорара все равно заплатит государство. Значит, ты согласна, чтобы я представляла твои интересы?» Лизбет Саландр кивнула. «Хорошо. Тогда для начала я передам сообщение от Микаэля. Он выражается загадочно, но говорит, ты поймешь, что он имеет в виду. Вот как? Он говорит, что в основном мне все рассказал, за исключением нескольких вещей». Это касается, во-первых, тех твоих способностей, которые он обнаружил в Хедестаде. Микаэлю известно, что у меня фотографическая память, и что я хакер. Об этом он умолчал. Окей. Во-вторых, сиди диска. Не знаю, на что он намекает, но он говорит, что тебе решать, захочешь ли ты рассказать мне об этом или нет. Ты понимаешь, что он имеет в виду? Диск с фильмом, где заснято, как Бюрман меня насилуют Да. Окей. Аника Джанини вдруг заколебалась. Я немного сердита на брата, хотя он сам меня нанял, «Он рассказывает не только то, что ему заблагорассудится. это тоже намерена скрывать от меня разные вещи?» Лизбет задумалась. «Не знаю. Нам с тобой надо будет многое обсудить. Сейчас я не могу остаться, чтобы толком поговорить, поскольку через 45 минут у меня встреча с прокурором Агнета Ервас. Мне просто требовалось получить подтверждение того, что ты действительно хочешь пользоваться моими услугами. Кроме того, я должна тебя проинструктировать». «Ага». «Инструкция заключается в следующем. В мое отсутствии ты не должна говорить полиции ни слова, о чем бы тебя ни спрашивали. Даже если они станут тебя провоцировать, обвиняя в разных вещах. Ты можешь мне это обещать?» «Легко», — сказала Лизбит Саландер. Эверд Гульберг был настолько вымотан после такого напряженного понедельника, что на завтра проснулся только в девять часов утра, почти на четыре часа позднее обычного. Он пошел в ванную, умылся и почистил зубы. Потом довольно долго изучал в зеркале свое лицо, после чего погасил свет и стал одеваться. Вынув из коричневого портфеля последнюю чистую рубашку, он добавил к ней галстук с коричневым рисунком. Спустившись в отведенный для завтрака зал, Гульберг выпил чашку черного кофе и съел тосты из белого хлеба с кусочком сыра и капелькой апельсинового джема. И, кроме того, выпил большой стакан минеральной воды. Затем он отправился в холл гостиницы и позвонил с телефона автомата на мобильный телефон Фредерика Клинтона. «Это я!» «Как там обстановка?» «Довольно тревожная. Фредерик, ты в силах этим заниматься?» «Да, все как в прежние времена. Жаль только, что Ханса Фуроттингера нет в живых. Он лучше меня умел планировать операции. Вы с ним всегда были на равных и могли в любой момент заменить друг друга. Что вы частенько и делали?» «Тут вопрос в чутье, а с этим у него всегда было лучше. Как у вас обстоят дела?» санберг оказался толковее, чем мы думали. Мы подключили помощника извне, Мортенсена. Он вполне годится выполнять разные поручения». Мы уже прослушиваем домашние мобильные телефоны Блунквиста. Сегодня в течение дня займемся телефонами Джанини и Миллениума. Сейчас вовсю изучаем план офисов и квартир. В самое ближайшее время мы туда наведаемся. Ты должен сперва вычислить, где находятся все копии. Это я уже сделал. Нам чертовски повезло. Аника Джанини сегодня в 10 утра позвонила Блунквисту и спросила именно о том, сколько всего копий в ходу. Из разговора стало ясно, что у Микаэля Блунквиста имеется лишь одна. Бергер сняла с отчета копию, но переправила ее Бублански. «Отлично, нам нельзя терять времени». «Знаю, но действует над одним махом. Если мы не изымем все копии отчета бьорка одновременно, то у нас ничего не получится». «Согласен». Задача немного усложнилась, поскольку джанине утром уехала в Гетеборг и отправил следом за ней команду сотрудников извне. Их самолет уже взлетел. «Хорошо». гульверг не смог сообразить, чтобы еще сказать, и довольно долго простоял молча. «Спасибо, Фредерик», — произнес он под конец. «Это тебе спасибо. Заниматься делом гораздо приятнее, чем сидеть понапрасну, ожидая ночи». Они попрощались. Гульберг расплатился за гостиницу и вышел на улицу. Процесс пошел. Теперь главное — не совершить неверного шага. Он дошел до гостиницы парка в отель где попросил разрешения воспользоваться факсом, и отправил письма, сочиненные накануне в поезде. Из гостиницы, в которой он останавливался, посылать факсы ему не хотелось. Затем Гульберг вышел на авеню и стал искать такси. Остановившись возле урны, он разорвал на кусочки, снятые с писем, фотокопии. Беседа Анники Джанени с прокурором Агнета Ерквас заняла 15 минут. И хотелось узнать, какие обвинения прокурор предлагает выдвинуть против Лизбит Саландер. Но она быстро поняла, что Ервас не уверена в дальнейшем развитии событий. «В настоящий момент я ограничусь тем, что арестую ее за нанесение тяжкого вреда здоровью, либо за попытку убийства». Я имею в виду удар топором, который лисбет Саландер нанесла своему отцу. Предполагаю, вы будете ссылаться на право на необходимую оборону. Возможно. Но, честно говоря, главное для меня сейчас – убийца полицейского Нидерман. Я понимаю. Связалась с генеральным прокурором. Сейчас обсуждается вопрос, чтобы передать все обвинения против вашей клиентки прокурора в Стокгольме и объединить их с происшедшим там. Я буду исходить из того, что дело передадут в Стокгольм. Хорошо. В любом случае, я должна получить возможность допросить Лисбет Саландер. Когда это можно будет сделать?» У меня имеется заключение ее врача Андерса Юнасона. Он считает, что Лисбет Саландер еще несколько дней будет не в состоянии участвовать в допросах. Помимо физических травм, она находится под воздействием болеутоляющих средств. «Я получила аналогичные сведения. Вы, вероятно, понимаете, насколько я разочарована. Повторяю, главное для меня сейчас – Рональд Нидерман. Ваша клиентка говорит, что не знает, где он скрывается. Это соответствует действительности». Она с Нидерманом незнакома, ей самой пришлось вычислять его и выслеживать. «Ясно», — сказала Агнета Ервас. Эверт Гульберг пошел в лифт с Альгренской больницы, держа в руках букет. Одновременно с ним туда шагнула коротко стриженная женщина в темном жакете, и он любезно придержал дверцу лифта, дав ей возможность первой подойти к столу дежурного при входе в отделение. «Меня зовут аника Каджанине. Я адвокат, и мне надо снова встретиться с моей клиенткой Лизбет Саландер». Повернув голову, Эверт Гульберг с изумлением посмотрел на женщину, которую выпустил из лифта. Потом, пока сестра проверяла удостоверение Джанини и сверялась со списком, перевел взгляд на ее портфель. «Двадцатая палата», — сказала сестра. «Спасибо. Я там уже была и найду дорогу сама». Она взяла портфель и исчезла из поля зрения Гульберга. «Чем я могу вам помочь?» — спросила сестра. «Я хочу передать эти цветы Карлу Акселю Бодину. Ему запрещено принимать посетителей. Я знаю, мне хочется просто передать ему цветы. Это мы можем взять на себя». Цветы Гульберг прихватил с собой в основном в качестве предлога. Ему хотелось получить представление о том, как выглядит отделение. Поблагодарив сестру, он направился к выходу и прошел мимо палаты Золоченко, номер 14, по сведениям Юноса Санберга. На площадке лестницы Гульберг остановился и через дверное стекло проследил, как сестра скрылась с его цветами в палате Золоченко. Когда она направилась обратно на место, Гульберг распахнул дверь и быстро дошел до 14 палаты. «Здравствуй, Александр», — сказал он. Золоченко с изумлением посмотрел на нежданного посетителя. «Я думал, что ты уже умер», — сказал он. «Пока нет?» — ответил Гульберг. «Что тебе надо?» — спросил Золоченко. «А как ты думаешь?» Гульберг пододвинул стул для посетителей и сел. «Вероятно, увидеть меня мертвым. Да. Это было бы весьма желательно. Как ты мог повести себя, как последний кретин? Мы дали тебе новую жизнь, а ты угодил сюда. имея Золоченко такую возможность, он бы улыбнулся». В его представлении шведская служба безопасности сплошь состояла из любителей, каковым он причислял и Эверта Гульберга, и Свена Янсена, он же гуннар Бьёрк, не говоря уже о таком полном идиоте, как Нильс Бьёрман. «И теперь мы снова должны вытаскивать тебя из огня». Получившему в свое время тяжелые ожоги, Золоченко это выражение не понравилось. «Нечего читать, не нравоучение. Вытащите меня отсюда. Это я и хочу с тобой обсудить». Гульберг открыл портфель, который держал на коленях, достал блокнот и открыл чистую страницу. Потом испытывающе посмотрел на Золоченко. «Меня интересует одна вещь. Неужели ты действительно смог бы нас заложить после всего, что мы для тебя сделали?» «А как ты думаешь?» «Это зависит от того, до какой степени ты псих. Не называй меня психом. Я борюсь за выживание и сделаю ради этого все, что потребуется». Гульберг замотал головой. «Нет, Александр, все твои поступки объясняются тем, что ты злобный и гнилой человек. Ты хотел знать решение секции». Я здесь для того, чтобы тебе его сообщить. На этот раз мы пальцем не пошевелим, чтобы тебе помочь. В глазах Золоченко впервые появилась неуверенность. «У тебя нет выбора», — сказал он. «Выбор есть всегда», — ответил гольберг «Я могу. Ты вообще ничего не можешь». Глубоко вздохнув, гольберг сунул руку во внешнее отделение коричневого портфеля и достал пистолет Смит и Вессон калибра 9 мм с позолоченной рукояткой. Это был подарок, полученный им 25 лет назад от английского разведывательного управления в благодарность за добытую от Золоченко и переданную им бесценную информацию имя сценограф агентства британской разведки Ми-5, как и Филби, работавшего на русских. Золоченко явно изумился, потом усмехнулся. «И что ты собираешься с ним делать? Застрелись меня? Тогда остаток своей жалкой жизни ты проведешь в тюрьме». «Не думаю», — сказал Гульберг. Золоченко вдруг засомневался, а вдруг Гульберг не блефует? Разразится грандиозный скандал. Тоже не думаю. Появится несколько статей, но через неделю твое имя уже никто и не вспомнит. У Золоченко судились глаза. Проклятая скотина, — сказал Гульберг с таким холодом в голосе, что Золоченко пробрала ледяная дрожь. Золоченко начал спускать протез с кровати, и в этот миг Гульберг поднял пистолет и целился ему прямо в лоб. И нажал на курок. Золоченко отбросило на подушку, он несколько раз судорожно дернулся из-за На стене позади изголовья кровати из красных брызг образовался цветок. От выстрела у Гульберга зазвенело в ушах, и он автоматически покрутил в ухе свободным указательным пальцем. Потом он встал, подошел к Золоченко, приставил дуло ему к виску и еще дважды нажал на курок. Ему хотелось убедиться, что проклятый мерзавец действительно мертв. Услышав первый выстрел, Лизбет Саландр резко села. Плечо сразу пронзило острая боль. Когда раздались следующие выстрелы, Лизбет попыталась спустить ноги с кровати, Пришедшая перед этим Аника Джанини успела обменяться с Лизбет лишь несколькими словами и теперь сидела, словно парализованная, пытаясь понять, откуда доносятся громкие хлопки. Реакция Лизбет Саландра заставила ее понять, что-то происходит. «Лежи и не двигайся!» — крикнула Аника Джанини. Придавив ладонью грудь Лизбет, она так сильно прижала клиентку к постели, что Лизбет подчинилась. Затем Аника быстро пересекла комнату и приоткрыла дверь. Она увидела, что две сестры бегут к палате, находящиеся на две двери дальше по коридору. Первая из них резко остановилась на пороге. Аника услышала ее крик «Нет, прекратите!», после чего женщина отступила назад, столкнулась со второй сестрой и крикнула «Он вооружен, беги!». Обе сестры метнулись к соседней палате и спрятались там, закрыв за собой дверь. В следующее мгновение она увидела, как в коридор вышел седой худощавый мужчина в клетчатом пиджаке. В руке он держал пистолет, Аника узнала его. Они вместе ехали в лифте всего несколько минут назад. Потом их взгляды встретились. У него сделался растерянный вид, но он тут же поднял пистолет, направил его на Анику и сделал шаг вперед. Она мигом втянула голову в палату, захлопнула дверь и в отчаянии отгляделась. Прямо рядом с ней стоял высокий стол, предназначенный для медсестер. Аника рывком подтащила его к двери и блокировала столешницей ручку. Услышав позади шевеление, она вернулась и увидела, что Лизбет Саландра вновь выбирается из постели. Аника метнулась к клиентке, обхватила ее руками и подняла. Оторвав электроды и шланг капельницы, она перенесла Лизбет в туалет, усадила на крышку стульчака, а потом повернулась и заперла дверь туалета. После этого она вытащила из кармана жакета мобильный телефон и позвонила в полицию. Эверт Гульберг подошел к палате Лизбет Саландера и нажал на ручку. Но она оказалась заблокирована, и ему не удалось сдвинуть ручку ни на миллиметр. Он немного постоял перед дверью в нерешительности. Ясно, что Аника Джанини находится в палате. Вопрос в том, лежит ли у него в сумке копия отчета Бьорка. Но дверь закрыта, а выломать ее у него не хватит сил. Однако ведь в план это не входило ликвидировать угрозу со стороны Джанини – дело Клинтона. А он брал на себя только Золоченко. Оглядевшись по сторонам, Гульберг обнаружил, что за ним из разных дверей наблюдают две дюжины сестер, пациентов и посетителей. Он поднял пистолет и выстрелил в картину, висевшую на стене в конце коридора. Публика исчезла, словно по взмаху волшебной палочки. Бросив последний взгляд на закрытую дверь, Гульберг решительным шагом вернулся в палату Золоченко и заперся, а потом сел на стул и посмотрел на русского перебежчика, бывшего в течение многих лет неотъемлемой частью его собственной жизни. Около десяти минут он сидел неподвижно, не думая ни о чем конкретном. Потом он услышал шум в коридоре и понял, что прибыла полиция. Тогда он в последний раз поднял пистолет, прижал дуло к виску и нажал на курок. Дальнейшее развитие событий показало, что совершать самоубийство в Сальгренской больнице довольно рискованное дело. Эверта Гульберга молниеносно перевезли в травматологическое отделение, где за него взялся доктор Андерс Юнессон и незамедлительно предпринял множество мер для восстановления жизненных функций.